Глава третья. Агата с Амадеем шли под руку по торговому центру и искали магазин одежды. Подобных магазинов в гипермаркете было более чем достаточно, но одежда для пожилой леди с изысканным вкусом продавалась далеко не в каждом из них. Да чего уж там, одежда для женщин возраста Агаты и то продавалась не в каждом магазине. И тут уже дело было не только в привередливом вкусе Агаты или Нелли Владленовны. Дело в другом. Обе женщины одевались соответственно своему возрасту. Нет, есть женщины-ровесницы Агаты, которые отчаянно боясь стареть, одеваются как подростки. Сама Агата этого никогда не делала и не понимала. И уж совершенно точно Энн Ли Владленовна не делала этого же. И пока Агата с Амадом шли, занятые поисками подходящего магазина одежды, все встречные покупатели, за редким исключением, с любопытством на них поглядывали. Агата даже ловила в отражении витрин, что некоторые оборачиваются им вслед. Смотрели и на неё, и на Амадея. Правда, чаще всё-таки смотрели на шикарного мужчину, идущего рядом с ней под руку. Встретя на самом Амадея раньше, она бы тоже обратила на него внимание. Высок, широкоплеч, уверен в себе. А ещё он был красив мужской красотой, которую не портили его длинные чёрные волосы ниже плеч. Тёмные цвета в его одежде и трость с набалдашником в виде головы дракона лишь добавляли ему шарма. И что было интересно, на Адея смотрела не только женская часть гуляющей по торговым рядам публики. Никогда до сегодняшнего дня Агата не сталкивалась с таким откровенным интересом со стороны незнакомых ей людей. "Мужчины смотрят не только на меня", услышала Агата тихий голос Адея спустя какое-то время. Они смотрят на тебя, потом на меня и опять возвращаются взглядом к тебе. Их всех мучает один и тот же вопрос. Сказать какой? Агата вздрогнула от неожиданности, когда услышала его тихий голос. Она всё ещё не осознавала до конца того, что мужчина, которого она держит под руку, слышит её мысли. Амодей, не дождавшись ответа, продолжил: "Их всех интересует, что ты во мне слепом нашла?" И неизменно все решают, что тебя рядом со мной держат мои деньги. Что? Агата подняла на Амадея удивлённый взгляд, впервые увидев его в профиль. С этого ракурса она могла видеть его глаза под чёрными очками. Глаза мужчины были закрыты. А почему тебя это так удивляет? Амадей улыбнулся одним уголком рта. Ну ты ведь не урод, чтобы женщина была рядом с тобой лишь из-за твоих денег. Восклицание вырвалось у Агаты само. Она напомнила себе, что увиливать ей нет смысла, а потому она закончила свою мысль. "Да, я считаю тебя привлекательным мужчиной. Благодарю". Он слегка склонил голову и рассмеявшись, вдруг произнёс: "А нет, вот этот хлыщ, что только что прошёл мимо нас, заинтересовался размером моего достоинства. О, боже!" Агата тихо рассмеялась и повернула голову вслед мужчине, о котором говорила Модей. Он что, гей? Нет. Ему вот как раз ты понравилась, а потом он и задался таким вопросом. Не вижу связи, усмехнулась Агата. Он, кстати, вполне приятный мужчина средних лет и даже небольшой животик не портит его. А Модей пропустил мимо ушей её комплимент другому мужчине, продолжив тему размеров мужского достоинства. Мужчины довольно часто комплексуют из-за размеров своего конкретного органа. Неужели ты не знала этого? Уж сколько всего написано на эту тему, Агата вздохнула. Как бы пошло это сейчас ни прозвучало, но всем давно известно, что размер мужского достоинства не имеет значения для женщины, лишь мужские внимание и ласка. И пока Амадей не продолжил развивать и дальше разговор на эту тему, Она, увидев подходящий бутик для женщин, воскликнула: "Наконец-то мы, кажется, нашли то, что нам надо. Там есть удобный диван внутри магазина. Ты можешь посидеть и подождать меня, пока я выбираю для Меледи одежду". Агата, поняв, что её слова мужчина мог растянить как намёк на его слепоту, стушевалась. Но Амадей сделал вид, что не уловил намёка. "Согласен. Мне нет смысла ходить за тобой по пятам". Одежду для Нелли владленов Агата выбрала на свой вкус. Надеюсь, что миледи оценит её выбор. Ценники, скрести, будьят так добры, попросила она продавца и достала кошелёк и свою новую банковскую карту. Сколько там денег, Агата не знала, но почему-то была уверена, что ей хватит тех денег, что ей заплатили в виде первого аванса. Агата, ты сомневаешься в моей платёжеспособности? услышала она голоса Мадея и опять неожиданно за своей спиной. Амадей вновь подошёл слишком близко к ней, и абсолютно не слышно. "Да как же ты это делаешь?" мелькнула у неё мысль. "Что именно?" рассмеялся мужчина и протянул свою банковскую карту продавцу. "Я могу предложить ещё этот шарфик к платью и жакету, выбранным вами. А также у нас имеется в продаже новая коллекция очень качественных украшений." Скажем, вот эти серьги и брошь великолепно подойдут к данному комплекту. Продавец послал Агату от ответа на вопрос Модея. Да, шарфик подходит, а серьги и броши тётушка не носит, не любит. Так что благодарю, улыбнулась она милой девушке. Не объяснять же в самом деле этой девушке, то что и серьги и брошь у Нелли Владленовны есть свои, и совсем не из пластика и стекляруса. Купленные вещи были упакованы в пакеты с логотипом магазина. А Мадей, подхватив пакеты с покупками, предложил свой локоть Агате, и они вышли из бутика. «Вот это мужик!» — полетела им вслед от продавца. «Красивая пара!» — вздохнула другая. Они возвращались к парковке, и тут Агата увидела в витрине другого магазина шикарную блузку классического кроя. Вся прелесть блузки была в материале, из которого она была сшита. Блузка из белого шёлка, чёрные джинсы и шпильки. Агата мысленно представила себя в этом и засомневалась. Образ в целом получался шикарным, но вот одно обстоятельство её смущало белый цвет шёлка. А Модэй носит тёмные вещи. Интересно, а на мне белый цвет в одежде будет его раздражать? Пронеслась мысль в её голове. Наверное, да, будет. Агата разочарованно вздохнула и собралась идти дальше. Не будет, на тебе не будет, услышала она голос Адея. И мне тоже нравится эта блузка. Что? Агата остановилась и недоверчиво посмотрела на мужчину, пытаясь осознать то, что она только что услышала, Агата уточнила. Ты видишь белый цвет? «Амадей, ты видишь эту блузку?» «Агата, ты же мысленно её представила на себе, так что да, я её тоже увидел», — последовал невозмутимый ответ. «Боже, Амадей, ты вообще не отгораживаешься от моих мыслей», — ахнула Агата. «От твоих нет», — прозвучал невозмутимый ответ. «И, Агата, давай уже купим эту блузку и поедем в больницу за Нелли Владленовной». Даже от женского восхищения можно уставать. Агата посмотрела за спину Амадея и рассмеялась. За его спиной, в том магазине, где стоял в витрине манекен с понравившейся Агате блузкой, стояли три подруги возраста Агаты и делали вид, что рассматривают какую-то вещь на плечиках. "Они говорят о тебе, да?" догадалась Агата и опять рассмеялась. "Хорошо, я куплю эту блузку позже". Это новая коллекция, и её не раскупят быстро. Агата, я настаиваю, чтобы ты купила её сейчас. Не сочти за оскорбление, но ходить в одной и той же вещи 2 дня подряд для женщины это нонсенс. А я смотрю, кто-то у нас сноб, да? Хорошо, пойдём. Я сразу же её у них и надену. Или это уже маветон? Вот так сразу в магазине надевать новую вещь? Агата, не дожидаясь ответа Амадея, решительно шагнула в магазин, в витрине которого стоял манекен с понравившейся ей блузкой. Она не увидела того, как Амадей улыбнулся. Цель была достигнута. Точнее, сразу несколько целей было достигнуто. Во-первых, Агата купит новую вещь. Блузка, что она присмотрела, на самом деле понравилась и ему. У Агаты было живое воображение, так что он очень чётко увидел её в новой вещи. А во-вторых, сейчас Агата была зла на него и на этих женщин, что восхищались им, а потому она не задумывалась над потоком своих мыслей. О, она была не просто зла, Агата была в ярости. Она ругала Амадея мысленно, называя его снобом с замашками навориша. Она мысленно же, совершенно не думая о том, что он слушает её мысли, ругалась с ним, говоря и за Амадея, и за себя. Да, Амадей спровоцировал её намеренно. Он должен был найти хоть какой-то повод, чтобы закрыться от мыслей Агаты. И он опять был удивлён. Даже её злость не раздражала его. Он слушал её, как слушают радиоспектакль. Да, именно спектакль, а не аудиокнигу. Почему спектакль? Да потому что Агата ругалась, говоря и споря с разными интонациями, за себя и за него. Нет, он определённо не готов был закрывать свой разум от её мыслей. Ему нравилось её слушать. Агата сдержала своё обещание. Купив блузку, она тут же надела её в примерочной и вышла к нему со словами: "Я готова, ваше сиятельство. Надеюсь, что теперь я одета подобающим образом для вас". "Да, вполне". Амадею стоило большого труда не начать сейчас улыбаться, говоря это. "Отлично". произнесла Агата всё ещё воинственно. Теперь наконец мы можем ехать в больницу за Нелли Владленовной. Да, тем более, что нам уже пора. Амадейч вклонил голову и подставил ей свой локоть. До машины, а сегодня они выехали в город на машине премиум-класса, а не дошли в полной тишине. Агата всё ещё злясь на Амадея и его бестактность, молчала. Она шла, рассматривая витрины магазинов и, примеряя на себя мысленно же, всё, что видела. С особой тщательностью она представила себя в шикарном кружевном комплекте нежно-розового цвета, что был на манекене магазина нижнего белья. Услышав, как Амадей скрипнул зубами и даже опустил на плитку пола свою трость громче обычного, Агата пришла к выводу, что он, наконец, закрылся от её мыслей. Она мысленно же поаплодировала сама себе И Ехидна, с некой долей превосходства, подумала. «Знай наших, Амадей Арамани Таурус Пятый». Они всё так же в полной тишине уже подошли к автомобилю, на котором выехали сегодня в город. Агата уже нажала на брелоке кнопку, открывающую багажник, чтобы убрать в него пакеты с вещами. Как услышала у себя за спиной голос бывшего мужа. «Агата? А что это за волосатый мужик рядом с тобой?» Он у тебя что, слепой?